Игнатов, глава 16. Утром Курт сварил кофе и не тронул пивные банки. Без выпивки он продержался до самого обеда и даже не заглянул в барную карту, когда пришел в ресторан. Набитый людьми залпах едой и алкоголем, шипел пузырьками в шампанском и пузырился пивной пеной, а Курт пил кофе. Человек за столиком напротив него демонстративно пил красное вино. Человека звали Эйсман Сантей, и поклонники знали его как мастера мистических историй и оккультных романов. Лауреата премий, обладателя миллионных тиражей. Курт знал его как парня, который понимает толк во всякой чертовщине. Понимает чуть больше, по крайней мере, чем можно узнать, читая газетные гороскопы. А если чертовщина начала тихонько входить в жизнь, то самое время проконсультироваться с хотя бы таким знатоком. Ты решил жанр сменить? Эйсман скептически посмотрел на чашку кофе. «А с ним и образ жизни поменять. Почему кофе, а не пиво?» «Однажды ты поймешь, что надо думать о своем здоровье, а не квасить с самого утра», гордо ответил Курт. «А жанр мой при мне. Но тут такое дело, мой новый маньяк будет думать, что он одержимый. А еще он увлекается спиритизмом и получает всякие послания с того света. А как их получать, я без понятия. Я в чертовщине не разбираюсь». «Ага». Эйсман снова хребнул вина. И поэтому я здесь пью за твой счет, потому что в чертовщине разбираюсь я, и тебе нужна консультация. Так может я тогда за твой счет не только пью, но еще и обедаю? Ты только трезвенник, веганы не записался еще? Слушай, я по делу. Ты же у нас спец по оккультной дребедении, вот и расскажи мне об откровениях, всяких посланиях и обедай сколько угодно. Да, за мой счет. Курту Как-то странно вести такие разговоры, даже если собственные пальцы печатают именно тех, кто скоро начнет убивать. Он отхлебнул кофе и продолжил. Вот говорят, медиум могут получать послание через автоматическое письмо. Берут ручку, сидят, ничего не делают, а у них рука сама елозит по листку и что-то там пишет. Я в интернете прочитал, так? Рейсман кивнул. А если это будет что-нибудь ну, посовременнее, может такой вот медиум сесть за ноутбук? И начать не писать, а печатать послание. «Куаспе», – перебил Эйсмонд. «Что?» – сбился Курт. Заготовленная речь застряла на языке. Книга так называется «Уаспе или Новая Библия». Это послание из XIX века или из начала XX, не помню. Короче, ее напечатал один стоматолог, американец. И звали его как-то на американский манер. Он уверял, что садится за печатную машинку, и у него пальцы сами печатают. А он и не знал, что они печатают. Он напечатал гору всякого бреда и выдал парочку реальных предсказаний. Кажется, предсказал открытие Плутона и самолета, и он говорил, что это все послание от Бога. Вот он как раз и печатал все это на машинке. Просто сидел перед ней, а пальцы сами жали на кнопки. А моя тетка пыталась получать послание от духов. Пробовала писать автоматически и печатать тоже. У нее получилось? Ну а то. Напечатал один раз что-то вроде четверостишья, про то, как у воробья по утрам задница блестит в лучах заката. Да и лучший результат. Но лучше, чем вообще ничего. Курт помолчал, пытаясь разложить все это в голове. Если так могут и другие, значит, он не спятил. И все это на самом деле. Он вынул блокнот и старательно вывел на листке слово «Аспае». Так, ладно, я запутался. Это твоя Аспае? О, Аспе, строго поправила Эйсмонт. Да неважно, отмахнулся Курт, зачеркнул слово в блокноте и записал правильное название. Так это твоя ОАСП, это на самом деле послание, а не просто набор слов. И так можно напечатать предсказания будущего? В жизни или в романе? И так, и так. Ну тогда да, что-то напечатать можно. И в романе я бы сказал, что мой герой, экстрасенс, находится в контакте с иным разумом. И не он управляет пальцами, когда печатает, а этот чужой разум. А сам он такой живой принтер. В него загрузили сообщение, он распечатал. Ну, конечно, закончится все плохо, слишком опасно, контакты всегда кончаются или смертью, или психушкой. Разум не выдерживает и перегорает, и все. Привет. Курт выпил остатки кофе залпом, как водку, и обжег язык. Что значит слово «привет»? Он уже и сам понял. Глава 17. Кончается у него все плохо. Иди ты, пророк хренов! Громко сообщил Курт пустоте. Пока стоял посреди комнаты, уже у себя дома. Плохо кончается, как же. Это не сюжет романа, это жизнь. И как все кончится, зависит только от него самого. Клавиатура дает послание, сообщает о будущем. И не только ему, похоже, есть и другие, кто так умеет. Значит, он не псих. Раньше мир казался простым и понятным. Теперь реальность пошатнулась, а мир стал гораздо больше и сложнее. Но это не отменяет обязательства. И книгу все еще нужно писать. Новый роман застрял где-то на третьем десятке страниц и доставал отказывался верить, что книга почти закончена. Курт сел в кресло, провел рукой по кнопкам. Они забрякали. Какая чудесная музыка. Он закрыл глаза. Чем там все закончилось? Кажется, словами про мертвых людей, которые почти не отличаются от обычных старых игрушек. Или нет? Курт открыл глаза. Он не помнил, что написал в прошлый раз. Надо перечитать текст. Палец крутнул колесо на мышке, и текст метнулся вверх. Пустая страница. И еще одна. Еще. Три десятка пустых страниц. Текст романа остался на бумаге, но в сохраненном файле пустота. Почти пустота. Одно имя заменило все, что было написано до того. Виктор Крис. Курт стер роман и забил все страницы этим именем, и сам не заметил, как это сделал. Надо выпить, предложил он сам себе, но не двинулся с места. Выпивка осталось привычкой, но не потребностью. «Кто ты?» – спросил Курт, положил руки на кнопки и закрыл глаза. И мог бы поклясться, что не двигал даже пальцем, но кнопки забринчали. Он отдернул руки. «Ты! Ты-ты-ты-ты-ты!» – ты, ты, ты, сообщала надпись на экране. «Я!» – слух повторил Курт. «Я это пишу. Ну да, я же один тут, да?» Он снова положил руки на кнопки. Руки дернулись, как от судороги. «Да-да-да!» – да», напечаталось на экране. Иные чудаки говорят с собой вслух, а иные, как он, пишут себе письма. «Повтори имя», — потребовал Курт. Виктор Крис появилась на экране. «Кто это?» — напечатал Курт уже по своей воле. «Он смерть сказала новая строчка, когда его пальцы прошлись по клавишам. Курт вздрогнул, но не убрал руки с кнопок. «Смерть», — повторила клавиатура. «Убей или смерть?» «Убей, убей, убей, убей, убей!» Курт отодвинул клавиатуру потом вдавил кнопку питания на системном блоке и держал, пока его жужжание не прекратилось. Вот так-то лучше. Или нет? В прошлый раз клавиатура предупредила о толстяке, который убил своим джипом влюбленных в кафе и сломал ногу Летиции. Имя жены мелькнуло в голове, как призрак. «Она в больнице! Надо бы проведать ее, отнести цветы! Хотя бы позвонить! Прямо сейчас!» Курт не шевельнулся, и имя в голове исчезло. А новое имя на его экране уже третье. Толстый старик в джипе был номером один. Курт задумчиво взял карандаш, нарисовал на клочке бумаги единицу. И это был несчастный случай. Номер два – Сайрус Мальдиба, балконный психопат. Курт нарисовал двойку на листке бумаги. Сайрус был торчком и отморозком, и это уже не случайность. Курт мог вмешаться, но не стал. И засушенный лист тополя на каминной полке всегда будет об этом напоминать. А теперь номер три – Виктор Крис. Курт нарисовал тройку и поставил большой вопросительный знак. Кто он? Что задумал? Пальцы Курта пишут эти имена. Может быть, Бог или разум Вселенной, или кто там смотрит сверху на всех людей, дает ему шанс исполнить мечту, спасать людей? «Отче наш, ты, который на небесах, да будет воля твоя», — попробовал Курт и сбился. Молиться он не умел и в того Бога, о котором говорят в церкви, никогда особо не верил. Так что едва ли сам Творец мира посылает ему пророчество. «Ладно», — продолжил он вслух, — «посмотрю хотя бы, что это за гад такой». Глава 18. Трогать клавиатуру ради мирских дел, вроде почты и сайтов новостей, теперь казалось кощунством, примерно как мыть руки в святой воде. И Курт включил ноутбук, вбил новое имя в строку поиска и остановился. В прошлый раз он узнал о трупах, а вид памятника на детской могиле все еще стоял перед глазами. «Может, Эйсмант прав? Игры с духами добром не кончаются, и лучше не знать ничего?» Может, лучше и не знать, согласился Курт сам с собой. Кликнул мышкой и узнал. Имя Виктор Крис нашлось без большого труда, хотя и пришлось полистать страницы. Последний раз владелец имени, бритый наголо молодой парень, появился в сводках новостей, как участник большой драки в городском парке. Почти два года назад десяток таких же бритых парней в тяжелых ботинках подрались там с мигрантами. Кто-то что-то сказал, началась ругань, посыпались первые удары, и ббритые парни позвали на помощь своих друзей. А мигранты своих. Мелкий скандал превратился в побоище, спецназ оцепил парк, водометы поливали толпу, сирены выли, люди орали, слезоточивый газ шипел. Шесть человек отправились в реанимацию, три машины превратились в обгоревший металлолом, кто-то ограбил ювелирный магазин, пока полиция смотрела в другую сторону. Эту драку Курт помнил. Он месяцами потом обходил парк стороной на случай, если драка повторится. Фотографии задержанных оказались во всех новостях, прокуратура отправляла в суд одно дело за другим, и многие оказались в тюрьме. Но только не Виктор Крис. Он улыбался, кивал, убедительно во всем раскаивался и получил условный срок. «Меня это уже не касается», — решил Курт, но сам себе не поверил и зашел на страницу Криса в социальной сети. Личные странички обывателей всегда рады рассказать все, о чем стоит помалкивать. Они подскажут имя и адрес, номер телефона, они подскажут, когда их владелец в отпуске, чтобы воры могли без риска покопаться в его вещах. Страница Криса рассказывала, что ему 27 лет, что он холост, а его бритый наголо череп обзавелся татуировкой, головой волка на затылке. И что он все еще живет с Куртом в одном городе. Но адреса не было. А без адреса его не найти. Так что Курт при всем желании ничего не сможет сделать. Глава 19. Что с книгой? Это гневное сообщение с тремя вопросительными знаками прилетело утром. Курт сидел в постели, рассматривал экран телефона и пытался сообразить, о какой книге речь. Пришлось напрячься, чтобы вспомнить. Он писатель и он пишет роман об убийце, который хоронит своих жертв вместе с плюшевыми зайцами. Работа в разгаре, скоро закончу. Это будет бестселлер, набрал он кое-как. И поморщился. Запястья похрустывали, как будто он всю ночь печатал без остановки. И спать хотелось тоже, как после бессонной ночи. В трусах он вышел из спальни и осторожно открыл дверь комнаты, которую считал своим рабочим кабинетом. Компьютер выключен. Или просто ушел в спящий режим. Курт подвигал мышкой и блок питания загудел. Загорелся экран, и на месте того, что вчера было одной строкой на руинах романа, появились новые слова. Имя Виктор Крис повторялось из строки в строку, с ошибками, с переставленными буквами. Слово «смерть» чередовалось с именем. А еще слова «сегодня вход в парк», «в полдень», «снова и снова и снова», «сотни раз». Вот почему пальцы ныли, он печатал всю ночь». Курт посмотрел на часы. 10.27. Полчаса до... чего-то. До встречи с Крисом? До новой драки? До смерти нового ребенка? «Ну, я же говорю, меня это не касается, повторил Курт и пошел искать штаны. Он не позавтракал, не почистил зубы, просто натянул то, что было под руками, а теперь шел к парку и старался не думать, зачем туда идет. Тополя у входа в парк не пожелтели, как их кладбищенский собрат. Кломбы цвели и воробьи дрались за хлебные крошки. По берегу канала матери выгуливали малышей в колясках, а по воде за ними скользили утки и ждали, когда кто-то из двуногих даст им поесть. Парк и не вспоминал уже о старой драке. К тому же табличка на воротах сообщала, что вход в парк бесплатный, и Курт почти жалел, что так долго обходил это место стороной. Колонна азиатских туристов втянулась в парк вслед за гидом. Они радостно озирались, фотографировали все подряд. И Курт двинулся за ними, но замер у входа. Ему не надо в парк. Он пришел не за тем, чтобы бродить по дорожкам и нюхать цветущие кусты. Курт понюхал цветущий куст. А зачем он здесь? Вот если бы знать. Но старомодные часы со стрелками, увитые золотыми завитушками, висели над самым входом в парке уже показывали 11.59. До полудня оставалась минута. Стрелка дернулась и встала на цифру 12. Курт медленно обернулся. Сделал полный круг. Ничего. Ни драк, ни убийств. Стрелка дернулась еще раз, и часы показали 12.01. Курт ждал. Время шло, а стрелка медленно шагала вперед и отсчитала еще три минуты. И ничего не случилось за это время. «Идиот!» — пробормотал Курт себе под нос. «Он не пророк, не медиум. Он лунатик пьяница, который печатает во сне всякие бредни. А имена... Их он мог увидеть где-то в новостях, запомнить и напечатать, как послание от Бога. Если бы его клавиатура умела предсказывать будущее, Виктор Крис уже был бы здесь. Курт повернулся, сделал шаг к дому. Виктор Крис прошел мимо него и вошел в ворота парка вслед за туристами. Глава 20. В новостях Крис позировал перед телекамерами на фоне здания суда в пиджаке и при галстуке. Теперь он вышагивал в камуфляжных штанах и замызганной куртке, а татуировок стало даже еще больше, чем на его фото в социальных сетях. «Да чтоб тебя, гадина такая!» Снова пробормотал Курт и пошел следом. Сложно следить за человеком, когда делаешь это в первый раз. Особенно, если сам боишься того, за кем крадешься. Курт нервничал и старательно делал вид, что просто гуляет. «Смерть!» – так сказала клавиатура. «Чья смерть?» – вот что стоило уточнить. И вот о чем думал теперь Курт. Прежде чем следить за убийцей, стоило выяснить, кого он убьет. Он отставал от Криса, то почти нагонял его, прятался за палатками с мороженым и газировкой и постепенно понял, что Крису нет никакого дела до мира вокруг. Можно было ехать за ним следом на медведи, и Крис бы не оглянулся. Он шел как дорожный каток, медленно, нагло, отпихивая встречных с дороги. Курт видел его только со спины, но не сомневался, если посмотреть в глаза Криса, его зрачки будут размером с планету. Курт никогда не встречал наркоманов лично, но хорошо изучил их повадки и знал, кого видеть перед собой. Крис шел спокойно Он не спешил, не кричал и не вздрагивал. Он лишь толкал плечом каждого, кто шел навстречу. Люди оглядывались, отводили взгляд и шли дальше. Нервы Криса завязались в узел, мозг горел, а то, что бродило в крови, рвалось наружу. Виктор Крис искал повод для драки и того, кто этот повод даст. Говорят, противоположности притягиваются. Это ложь. На самом деле тянутся к друг другу те, кто похож между собой и к одному наглому скандалисту, всегда притягивается другой. Этот другой шел навстречу и скандалил с кем-то по телефону. Он прижимал телефон к уху одной рукой, махал второй, выплевывал визгливые ругательства и не замечал никого на своем пути. Он идет, а всякие болваны должны уступать ему дорогу. Виктор Крис думал о себе так же. Его плечо ударилось в плечо любителя телефонных скандалов и тот почти слетел с дороги. Телефон вылетел из его руки, экран хрустнул, омощенную литкой дорожку. Крис прошел мимо, любитель телефонов притормозил. «Ты куда прежь, мудила? Глаз нет!» — крикнул он в спину Криса. Тот замер. Замер и курт. Замер накачанный здоровяк в шортах, в футболке, с рисунком пиратского флага. Телефонист подошел к спине перед ним. «Типа не слышал? Да, утырок, я с тобой говорю!» Телефонист толкнул Криса в плечо. Тот не шевельнулся. «Утырок!» Повторил телефонист и рванул Криса за плечо. Крис послушно повернулся и где-то в этом пути поднял локоть. Телефонист завопил и отпрыгнул, когда его нос хрустнул под этим локтем. Кровь потекла на его одежду, оставила красные пятна на каменных плитках. Он запрокинул голову, зажал нос и заверещал тонким голоском. «Мудила!» – визжал телефонист. «Да я тебя засушу, засушу! Да ты знаешь, кто я такой!» Нога в тяжелом ботинке врезалась в его живот, и телефонист повалился на землю. Он умел скандалить, но не умел драться. А Крис не тратил время на разговоры. Ботинок ударился в ребра телефониста, потом еще раз. Что-то хрустнуло. «Эй, хорош!» Здоровяк в пиратской футболке двинулся к Крису. «Хорош, братишка, завязывай, он уже все понял». Он играл мышцами и воплощал несокрушимую силу качка, который решил стать героем. На голову выше Криса, в два раза тяжелее его, он мог бы смахнуть противников мусорное ведро одним ударом. И Крис вынул нож. Большой охотничий нож вынырнул откуда-то из-под куртки. Он качался в руке, описывал круги и ждал момента для удара. Крис рванулся вперед, качок шарахнулся и закрылся руками. Лезвие черпнуло по его предплечью и новая кровь закапала на дорожку парка. Крис метнулся назад, еще раз пнул телефониста, который уже пытался подняться. Ботинок воткнулся в его лицо, телефонист затих, а Крис поднял нож и опять двинулся к качку. И не издал ни звука за все это время. Хотя звуков вокруг хватало. Люди кричали. Азиатские туристы бросили своего гида, снимали драку издали и верещали что-то на своем языке. Где-то громко рыдал, испуганный шумом ребенок. Качок зажимал распоротую руку и басил на весь парк. «Хорош! Хорош! Тормози!» Только двое молчали и оставались спокойны. Виктор, Крис и Курт Фабио. Курт смотрел на все со стороны и безумие вокруг казалось чем-то вроде сцены на экране телевизора. Когда машина убила тех людей в кафе, он почти ничего не понял, все случилось слишком быстро. А теперь он смотрел, видел каждую мелочь и оставался спокоен, как не был даже когда просто просыпался утром в своей постели. Крис повернулся к качку. Он пританцовывал, рисовал ножом круги в воздухе. Курт шагнул вперед и толкнул его всем телом, как человек, который вышибает дверь плечом. Крис вскрикнул, он молчал все это время, не кричал, не ругался, а теперь вскрикнул и повалился под ноги качку. И поднял руки, чтобы смягчить удар, опереться ими об асфальт, но все, что успел сделать, это поднести нож поближе к своему лицу. Люди продолжали вопить, почти никто не понял, что случилось, но качок умолк и рассматривал уже третье пятно крови на дорожке парка. Эта кровь вытекала из горла Криса, аккуратно разрезанного лезвием его же ножа. Он хрипел и вздрагивал на земле, пока сердце неспешно выкачивало кровь наружу. В голове Курта мелькнули смутные картинки приемов оказания первой помощи. Если грамотно пережать распоротую артерию, у парня будет шанс дождаться скорой. Убийца, психопат, выживет. Надо только действовать быстро, не теряя ни секунды. И Курт не двинулся с места не двинулись и все остальные. Скорая приехала. Врачи занимались порезанным качком, сломанными ребрами телефонного скандалиста, и никто уже не трогал Виктора Криса. Да и не стоит трогать труп до приезда полиции. Продолжение следует.